Глава 5 Было это в давние времена Даже маги немногое знают о них Рассказывают так Пятеро гнали одного Гнали, как степные псы Преследуют жертву свою Неустанно, неотступно И неисконной добычи пятерых был один Единокуровником им по рождению Сотрапезником по обычаю. Чем навлек он погоню Сие неведомо Но день за днем, месяц за месяцем, топтали пятеро одинокий след. Семь рек миновали они, между семь, семь холмов, между семь, семь раз зашло над ними солнце, дождили, воды быстро быстротекущие смывали след, вновь отыскивали его Из Изнемок беглец, пал на землю, и пала в одночасье ночь на бурые чаши юга, воззвал гонимый дур, дур! «Быкоголовый, без меры мощь твоя, отврати от меня человеческий гнев, укрой от казни беспощадных!» Как сказано, в давние времена было. Не отрешились еще боги в небесных чертогах от воплей смертных, услышал Тур, бог сильный, и даровал, обратил вобиющего в дерево многолиственное. Что ж, догонители пятерых, шли они за ним поступью скорой, Час ночной, час вдохновения не искали они покоя. Но пришли туда, где обрывался след. И сказали тогда друг другу. «Ляжем тут», — говорит. «След». Что изнемогла жертва, зайдет солнце, настигнет. Разожгли костер, совершили позднюю трапезу, бегли и уснули. мы же властью бога справедливой, измененной. Стоял над ними и размышлял, вспоминал тяготы свои, страх свой, чайник, и обуял его гнев. Мирен облик древесный, но сила ненависти велика, простер он ветви свои, обвил спящих и умертвил, выпил сок жизни. Возрадовался, воззвал «Тур, быкорогий, верни мне прежнее, свободен я!» Услышал его Тур, взглянул и огорчился. «Выпил ты сок жизни их, — сказал, — и ненависть их, зло отошли к тебе. Если бы принял ты смерть от рук их, участь такая была бы для тебя лучше нынешней. Нет тебя более прежнего. Будешь ты теперь днем стоять недвижно, древу подобный. Ночью же, терзаемой жаждой, будешь, как тварь животное, искать наживы». И если найдешь, а плетешь ветвями, погубишь, как погубил ты гонителей своих, в угоду их ненависти. Сказал и сделалось. И поныне так. И если застанет тебя ночь в гибельных южных краях, бойся древа, чьи листья цвета крови еремной, а ветви подобны рукам человечьим, кожа лишенна. Помни одно. Одно лишь спасет тебя, меч острый. И тура справедливого властное имя. Забудешь сие, умрешь. Конгская сказка. Дворец возвышался над Санти, отбрасывая на площадь огромную тень, иссеченную пятнами света. Главные врата его были обращены на запад, в сторону закатных гор. А два неровных крыла изогнулись на полмили к полудню и к полуточку. Дворец был творением тысячи безумных зодчих. Арки, башни, галилеи, балконы. Переходы и наружные лестницы, соединяющие этажи невероятными переплетениями. Колоннады под самой крышей и башенкой. Это фолические символы, вознесшиеся на каменных столбах десятки локтей высотой. Лепка, мозаика, полотнища флагов, барельефов и острый шпи. Пятна ярчайших цветов были разбросаны по громадному строению. Сон сумасшедшего. Фонтаны и водопады пересекали, перетекающие с этажа на этаж. Он походил на храм, этот дворец. Но каков же бог, которому возведен подобный храм? Бог Хорса? Безумный, отталкивающий и прекрасный одновременно. Бог, который вне понимания, но не выше чувства. Дворец Сахагоева воплощение полной свободы, настолько полной, что и от самой свободы у освобожден. воздушный и тяжеловесный, яркий и угнетающий. Он правил владением больше, чем любой из его хозяев. И даже нынешняя владычица не сумела с ним совладать. От старого кормчего Санти знал, что на сине передала все, оставленное ей мужем окрестности дворца разделили правильные линии аллей. Парадная площадь была освобождена от бесформенных обелисков. Уничтожен был сад любви и сад пыток. Ислюбленные детище. Спартуг. Настя не посадила свои сады. Но неизменными остались десятки квадратных миль, заросших лесом холмов, и этот дворец, который один возвышался над стеной, опоясывающий владение. Из окон башенки Санти мог бы увидеть парк. Веселую рощу, поселок за ним, поля и луга, на которых паслись стада коров и овец. Фруктовые сады и виноградники. Земля владения кормила и поила полторы тысячи его обитателей. Но возделанная часть была совсем маленькой в сравнении со всей огромной территорией владения. Четыре часа требовалось всадникам, чтобы, измотав пардов, объехать снаружи серую стену. И вновь возвратиться к центральным воротам единственной брешей в этой стене. Санти услыхал за спиной тихий плеск и причмокивание. Он обернулся, и глаза его расширились от изумления. На низеньком столике у восточной стены стоял совершенно необычный зверь. Ростом он был намного крупнее обычной кошки, но выглядел в точности как настоящий парт, только совсем маленький. Взрослый парт, а не какой-нибудь детеныш. Полосатая голова зверя была опущена в чашку с недопитым кофе. И, боги, он приспокойно локал его, подергивая коротким, будто обрубленным хвостом. Санти сделал шаг, и зверь, подняв морду, уставился на него. Ну, не, это -то точно не десеныш. Морда самая разбойничая. Поперек шла длинная узкая плешь, половины уха не доставала. Настоящая морда старого боевого парда, только вся голова не больше ладони. «Ну?» — спросил зверь. «Что уставился?» Рот Санти открылся. Не потому, что он хотел что-то сказать. «Дредной кофе», — заметил зверь. «Надеюсь, в следующий раз будет получше». «Ты... кто?» — наконец выдавил из себя Санти. Зверь сел, вытянул заднюю лапу и несколько раз провел по ней черным языком. Потом перемахнул на окно, задрал обрубок хвоста и пшикнул наружу желтой струйкой. Ну и влип ты, паренек, промрулыкло он. Ладно, до скорого, и пропал. Обалдевший Санти потер глаза. Зачем ты подошел к столу и заглянул в чашку. Кофе определенно стало меньше. Ну и что, пригрезилось, подумал юноша и отправился завтракать. Тренировочное поле было посыпано белым мелким песком. Которые рабы каждый час обрызгивали водой. Часть поля лежала в тени старого вяза, простершего мощные ветви на десятки шагов. Но воины упражнялись в основном на открытой части. Солдату нужна выносливость. Впрочем, выносливость-выносливость, а большинство солдат все же предпочитали для тренировок утренние часы, когда солнце еще не печет в полную силу. Санте нравилось приходить сюда после завтрака, Ему нравилось наблюдать за точными и быстрыми движениями, за игрой мускула, напряженных, перекатывающихся при каждом взмахе меча. Нравилось глядеть, как взлетают и падают ловкие тела всех оттенков кожи, когда воины тренируют мышцы и глаз на вертикальных и горизонтальных брусьях. Снаряд же для упражнений здесь, здесь было великое множество. И они постоянно пополнялись. Каждый новый воин, а в страже владения служили лишь лучше из лучших, прибавлял что-нибудь свое. И все же самым ярким зрелищем были поединки. Воины сражались палками шестами, реже специальными затупленным оружием, и уже совсем редко настоящим боевым. И ни разу Санти не видел, чтобы кто-то получил увечья. Бойцы слишком хорошо знали свое дело. Настоящий воин владеет любым оружием, будь то волнистый Крис, Кангая, бегущее пламя, топор Омбамту, копье или арбалет. Но у каждого есть излюбленное. Чаще всего это были прямые, обоюдоострые конгские мечи из дорогой дымчатой стали. Но ценились и кривые, легкие, с паутинным узором гурамские сабли. А некоторым по душе были и тяжелые, широкие мечи Хольда. Каждый воин был по-своему хорош, но Санти сразу приметил того, кто не знал себе равных. Санти видел его прежде и знал, что воин ⁇ десятник внешней страж. Помнится, юноша удивился, десятник был на голову ниже своих подчиненных, но увидев его в поединке, Санти перестал удивляться. Два гурамских кривых клинка в его длинных руках порхали, как крылья ящерицы медовницы. Сейчас Десятник сражался одновременно с тремя воинами, он был босиком в коротких черных штанах. На смуглой груди бляха амулет, и сине-чёрные волосы собраны в пучок на затылке. Руки, перевитые жгутами мускулов, были на пять длиннее, чем руки его рослых противников. Подвижный, как капля ртути, неутомимый, как дикий степной пес, Десятник метался между тремя противниками. На каждом из них была легкая кольчуга и боевой браслет на левой руке. На головах легкие шлемы без забрал. Вооружены они были прямыми конгскими мечами. не боевыми, затупленными. Но и таким мечом можно было запросто изувечить человека без доспехов. Эти трое были опытными бойцами, но Гурамиди играл с ними, словно змея с лягушкой. Он водил их, кружил, путал так, что его соперники постоянно оказывались друг у друга за спиной. Они сталкивались, мешали один другому, а Десятник прыгал, нырял, уворачивался и все время дразнил противников, комментировал каждое неловкое движение, каждый промах. Для опытного воина обидно, когда его получают будто юнца. Еще обиднее, если получения справедливы. Десятник хотел рассердить их, и у него получилось воины свирепели. Их движения становились менее точными. Вот один из них Едва увернулся от колющего удара товарища и осыпал его ругательствами. Десятник издевательски захохотал. На его гладком, блестящем от пота теле не было ни единой царапины. Зато сам он при случае не упускал возможности оставить красную черточку на незащищенной щеке или ноге. Конгские мечи шумом рассекали воздух. Пожалуй, теперь удары наносились всерьез. Лица солдат покраснели, грудные клетки вздымались под кольчугами. Сабли в руках Десятника тихонько пели, то сливаясь в два сплошных веера, то замирали, вспыхнув оранжевым пламенем солнца. Поединок затягивался. Из десяток солдат уже глазели на сражающихся, подзуживали, бились об заклад. Дело становилось нешуточным. Три воина, забыв об осторожности, рубили как мясники. Десятник вертелся волчком на кривоватых ногах. Вот его сабля скользнула под подбородок широкогрудого мечника и разрезала кожаный ремешок. Шлем упал с головы и покатился по песку. Зрители завопили и затопали ногами. Тем временем второй воин едва не отсек руку самому десятнику, но тот успел уклониться и даже чиркнуть острием по предплечью нападающего. «Я напишу на тебе твое имя, красавчик!» Завопил Десятник радостно Как тебя зовут, а? Крысолюб тебя зовут? Длинно, слишком длинно У тебя не хватит крови Давай напишем просто крыса, а? Обиженный бросился на Десятника Но с тем же успехом он мог атаковать воздух На площадке появился начальник внешней стражи Сихон Зрители после его покосились на командира Вдруг ему не понравится, что они бездельничают Но Сихон и сам увлекся зрелищем схватки Постепенно лицо его приняло озабоченное выражение. Он опасался за Десятника. Случайный или не случайный удар по незащищенному телу, и воин получит травму. Сихон видел, что трое атакующих именно этого и хотят, а ловкий коротышка сам подставляет себя под удары, чтобы в последний момент уклониться. Этим он еще больше распалял противников. Сихон не хотел останавливать драку, но боялся, что кончится она нехорошо. «Довольно!» — крикнул он голосом. Сражающиеся не отреагировали. Трое услышали, а четвертый подмигнул ему, продолжая играть мечами. Равах! взревел он. «Шуорд! Довольно!» Десятник тут же воткнул меч в песок и выскользнул из-под носа очередного противника. Он отбежал на несколько шагов и остановился. Его соперники бросились на него. Они решили, что это очередной трюк Шуорда. «Разорви вас, демоны!» – зарычал Сихон. «Довольно, я сказал!» Солдаты, наконец, пришли в себя. «Пять плетей каждому за скверный слух!» – приказал Сихон понурившимся воинам. «И по две за нерасторопность!» Зрители заржали. Сихон мгновенно обернулся к ним. «Вы, ленивые бараны!» Солдаты тут же разбежались по снарядам. Десятник подхватил мечи и уже снова вращал их в воздухе. Не устал, Шорт? спросил его Сихон. Нет, командир, весело отозвался Дисер. Позвеним? Не стоит, командир. Шорт многозначительно посмотрел на предыдущих на дворца трех воинов. Сихон тоже посмотрел на них и погладил рукоять меча. Пожалуй, ты прав, сказал он. А вечерком из лишних глаз. Всегда рад, командир. Люблю сражаться. Все равно с кем? И хоть с этим сосунком, он кивнул в сторону Санти. Юноша покраснел. Мечи в руках Шорда без устали выписывали замысловатые кривые. «Но с сильным люблю больше. Например, с тобой, командир». «Ты льстишь, шорт, сказал Сихон. «Я слишком много командую. Слишком мало служу стали». «Старое дерево крепче», — засмеялся Десятник. Санти пригляделся к нему и понял, что ошибся, решив, что Шорт молод. Сухощавое телосложение обмануло юношу. Тихон пошел дальше, на другой конец поля, а длиннорукий десятник продолжил размахивать мечами. Он вертелся, прыгал, кувыркался через голову, падал, вставал, и все это время клинки в его руках сверкали, как спинка медовницы на солнце. Санти решился. Он перемахнул через перельца, окружившее поле, и окликнул десятника. Шворт! Воин мгновенно остановился. Мечи замерли в воздухе, левый в прямой руке острием вперед, правый за спиной. Шворт походил на студуэтку. «Что, малышок? Ты, и сказал, готов сражаться даже со мной?» «Давай!» — твердо выговорил юноша. Хотя желудок его провалился на самое донышко туловища. «Ха-ха!» хлопнул себя саблей по плоскому животу. «Отлично, малышок! Лови!» И бросил клинок острием вперед. Санти еле успел увернуться. Меч воткнулся головьем в песок в трех шагах от юноши. «Боишься железа, малышок?» — крикнул Шворд. Санти молча поднял саблю из песка. У нее была удобная костяная рукоять и расширяющийся кострею клинок из сероватой паутинным узором стали. Санти взмахнул оружием и едва не вырунил его. Казавшаяся с виду такой легкой сабля была весьма увесистой. Санти еще несколько раз взмахнул ей уже осторожней. Он старался подражать движениям воинов, но у него получалось не слишком ловко. В стойку, в стойку, малышок!» Шорт, танцующий походкой, двигался к нему. Санти сделал шаг навстречу и рубанул воздух. Шорт едва коснулся клинка клинком, и сабля вырвалась из руки Санти. Юноша отпрянул, поднял оружие. И снова воин вышиб у него саблю. Раз за разом шорт повторял одно и то же движение. И каждый раз Санти оказывался безоружен. «Кланяйся, малышок, кланяйся!» – засмеялся шорт. Вокруг опять собирались солдаты. Все что угодно, только бы не оплывать потом под жгучим солнцем. Каждое падение сабли сопровождалось унизительными комментариями. Санти терпел, ладонь его горела, подтек ручьем, но он чувствовал, что вот-вот распознает прием, которым пользовался и Десятник. И распознал. В следующей атаке чуть повернул лезвие, и клинок Шворда не зацепил его клинка, а Санти уколол Десятника в грудь. То есть, хотел уколоть, потому что Шворд снова выбил саблю из его руки, но зато на этот раз ничего не сказал. Санти вспомнил, как он описывал клинком восходящий полукруг и попытался повторить движение. Шворд отбил удар еле заметным взмахом. На этот раз сабля осталась в руке Санти, зато на животе его появилась кровоточащая царапина. «Знак доблести», — рассмеялся Шворд, — «теперь каждый твой удар будет отмечаться так». Санти рассердился. Больше того, он перестал бояться стали, перестал бояться десятника. В конце концов, он слишком хороший воин, чтобы меня убить, подумал юноша. И прыгнул вперед. Очнулся юноша, лежащим на мокром песке лицом к белесому небу. Он был весь мокрый, кто таблил его водой. Громоподобный хохот зрителей сотрясал воздух. Голова гудела. Санти потрогал рукой макушку и обнаружил там быстро растущую шишку. Собрав все силы, юноша встал, но чтобы не упасть снова, ему пришлось опереться на саблю. Новый взрыв хохота потряс воздух. Шорт из подлобия -под поглядел на окруживших их солдат. Глаза десятника наливались кровью. Он и Санти были окружены гыкающими, хлопающими себя и соседей здоровенными парнями, которым сам равахший за приятеля. Нескорослый Десятник перевел взгляд с одной гогочущей ряшки на другую, и Санти увидел, как набухают жилы на его коричневой шее. «Ублюдки!» вдруг взревел Шуорт, так что Санти вздрогнул. Не ожидал, что у Десятника такой мощный голос. «Паскудные выбледки хурицких шлюх! Ну что стонете, как беременные жабы?» Тут он был неправ. Солдаты перестали ржать и даже подались немного назад. «Ну?» Кто из вас молодец? Ну, выйди! Если я не вышибу тебе меч первым ударом, можешь отрезать мне яйцо, а вышибу — отрежу оба. Но ну, Выйди, кто не трусит! Ну что ж вы гогочите, помет облысевшие овцы! Он упирался взглядом то в одного, то в другого, но воины прятали глаза, смущенно переминались с ноги на ногу. Да, они были бойцы, да, они не знали страха, но великий тур они знали Шуорда. Тихо-тихо разбрелись они кто-куда, и Санти с Десятником остались вдвоем. В глазах у юноши уже не двоилось. Шишка на голове болела, но не больше, чем кисть правой руки. Он был готов продолжать, но Шорду надоело возиться с ним. Он взмахнул оружием, и Сабли Санти взлетело в воздух. Шорд поймал ее левой рукой прямо за глинок, перехватил. «Всё, малышок», — сказала, — «иди поиграй». «Можно мне еще как-нибудь э, нерешительно?» — попросил Санти. «Погляди. А можно я немного посмотрю?» Воин пожал плечами. «Смотри, ты человек вольный!» — и ухмыльнулся. Санти перелез через оградку и уселся в тени. После у него палец и стер крови живота. Шорт, подвижный, как капель ртити на гладком столе, снова вращал меча. Какими легкими они казались в его руках!